Некоторое время прошло в относительной тишине, нарушаемой только скрипом нар, запаленным дыханием Зыкова и неразборчивыми прокалятиями, которыми Котов сопровождал попытки снять отпечатки пальцев с клиента. Укол пришлось сделать при такой серьезной качке, что Котов почти уже отказался от этой затеи. Велик был риск промазать мимо сердца, Но тут Зыков решил то ли перевести дух, то ли осмыслить впечатление. Котов быстро вогнал иглу, надавил поршень, сполз с обработанного тела, отступился и упал на колени в пыль. Зыков кряхтел и постановал. Котов отряхивал брюки и тихо матерился. Когда он уселся между следующим клиентом и божаком, нары уже не шатало, Бросала. Котов, пытаясь хоть как-то унять их эволюции, крепко уперся ногами в пол. — Ну как? — спросил он, не оборачиваясь. — Ох! — выдохнул Зыков. — Я спрашиваю, как ощущения? здесь? Ага. Ну-ну. Будем надеяться, что она не проснется. Я бы проснулся на ее месте. А? «Давай шевелись, некрофил!» Зыков шевелился. Котов пытался работать. Потом он не выдержал, пробормотав, «Нет, ну это нереально!» Котов отпустил, дактилоскопируя мою костлявую руку, ставшую уже из белой-черной, с тоской посмотрел на свою перчатку, измазанную краской ничуть не меньше, и потянулся за сигаретами, ты долго там еще спросил он раздраженно учу ты ват тугаораздила наконец зыков издал глухой утробный рык несколько раз по инерции дернулся взад вперед и затих слава тебе господи провозгласил котов выплевывая сигарету и возвращаясь к прерванному занятию я уж думал этот кошмар никогда не кончится «Вот это да!» — сообщил Зыков. Чавкнуло. Повис на стене презерватив. Прошуршал и чмокнуло. Отлип и упал на пол. «Отношения с клиентурой прояснились?» — небрежно поинтересовался Котов. «Забрезил свет в конце тоннеля бытия». «Эй, Кот!» Кличку напарника Зыков не выкрикнул, вышипел. А Котов, уже почуявший опасность, сидел очень прямо и смотрел в глаза, взгляд которых никому из живых не дано поймать дважды. Вожаку было очень плохо. Сев напротив Котова, он строил ужасные гримасы костлявым серым лицом,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 Прямо как у собаки. — Что, дорожак, хреново? — участливо спросил Котов. — Да жути спокойно, нечеловечески. Вожак не то вздохнул, не то всхлипнул. — А ты приляг, — посоветовал Котов. — Приляг, накрой лицо, тебе сразу же станет легче.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 Могли попасть человеку на лицо. Риск весьма умеренный, но риск. Случись такое, Котов бы потом долго и обидно ругался. — Ничего страшного, ты просто заболел, — ворковал Котов. — Это не опасно, у тебя уже все прошло, но ты сейчас очень слабенький, тебе нужно спать. Как можно больше спать? Вожака ломало. Он с хриплым посвистом втягивал в себя воздух и по-прежнему строил рожи. Зыков в кое-как застегнул штаны и подошел вплотную. Приглядился к вожаку повнимательнее и окончательно спал с лица. — Спать и видеть прекрасные сны! — бурлыкал котов. «Не удивляйся тому, что вокруг. Это карантин. Ты не один здесь. Еще сутки-двое и тебя отвезут домой. Просто сейчас нужно отдохнуть. Ложись скорее, мой хороший, и ничего не бойся. Все уже позади, и мы тебя не оставим. Пока ты будешь спать, мы будем рядом, мы позаботимся о тебе»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 Было двое врагов, твердо убежденных, что не боятся его. Придавленный невидимым солнцем, вожак плохо видел, чувствовал, двигался, соображал, и поэтому был смертельно напуган. Его загнали в угол, и он не мог понять, что страшнее, утро за стеной или двое убийц здесь, в комнате.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 «Тебе что сказано, пидорас сраный?» — орал, надсаживая глотку Зыков. Божак смотрел на Котова. «Тот на Бажака. Сеанс двустороннего гипноза». Зыков откашлялся. «Нихуя не понимает», — просипел он. «И что теперь?» «Товарищи, наша разминка окончена». Голосом радиодиктора произнес котов. Переходим к сексуальным извращениям. Где Бердан Карабакоп? Ох, забрызгает от тебя. Да я плащом закроюсь и назад упаду. Тащи свой бластер. И в душу ему насчет три. О, чего стоишь? Последние мозги проникал. Ну, ладно тебе. Начал бы Лузыков. В этот момент вожак, собравшийся, видимо, силами и переборовший страх, перешел в наступление. Выронив телогрейку, одну когтистую граблю он выбросил в сторону Котова, а второй махнул, пытаясь зацепить Зыкова. Котов дернулся было, но вожак достал его и ухватил за лацком. Котов рванулся назад и попытался вскочить на ноги. Ветха ткань плаща затрещала и поехала. Несмотря на свои габариты, двигаться Зыков умел стремительно и с неким тяжеловесным изяществом. Сначала он вобрал живот, отчего когти вожака прошли мимо, а потом мощным рубящим ударом врезал сверху вниз по запястью руки, вцепившейся в одежду Котова. Раздался короткий треск. Освобожденный от захвата и на заодно, Котов упал на спину, Зыков взвыл от боли. Вожак раздраженно зашипел и развернулся к нему лицом, за что моментально огреб ногой по супам и прикинулся на нары. К несчастью, удар, после которого нормальный человек оказывается в глубоком мауте, вожака только раззадорил. Или разбудил. Сделав на нарах курок и ударившись о стену, Вожак от нее пружинисто оттолкнулся и прыгнул к Зыкову.